Глава шестая. Как я Кобу голодом морила. Первые дрессировки, как первая любовь. И грустно, и смешно, и забыть невозможно. Да, щенка нужно воспитывать, и лучше это делать под руководством инструктора. А где его взять? У меня, например, не было знакомых кинологов. Пришлось обращаться за помощью к подруге, заядлой собачнице. Она дала номер телефона, и дело сделано. Мы договорились о встрече с инструктором Натальей. Первое занятие было ознакомительным. Проводила его Наталья на специальной площадке для дрессировки собак. Мы, еще совсем не образованные, встали неподалеку от площадки и наблюдали, что делают на ней другие собаки и их хозяева. А хозяева делали все по-разному. Одни усаживали своих собак, другие укладывали своих собак, третьи ходили кругами с собаками, четвёртые кидались деревянными гантелями. Но все они громко хвалили своих собак и давали им что-то в поощрение. Некоторые кидали мячик, но в основном подкармливали. На первый же вопрос тренерского теста ответить я не смогла. Звучал он примерно так: Куба, у вас пищевик или больше по играм? Куба у нас и по играм первый, и пожрать впереди планеты всей, универсальная собака. Вместе определили парня в пищевики, потому как он ещё щенок. На второй вопрос тренера, что принесли с собой для поощрения, я ответила легко. Ничего не принесла. Я же пришла просто познакомиться. И с этого момента начались наши мучения с поощрением. Чем я только потом не пыталась хвалить мальчишку. Были у нас с собой и вместе, и поочерёдно кусочки варёного мяса или сырого мяса, рубец, сухой корм, сухие лакомства из зоомагазина, кусочки ябłka, огурчика, тыквы, морковки, кусочки сыра, просто мячик. Мячик, как поощрение, пришлось отвергнуть после первого же использования. Собаки сносила крышу, и она, собака такая, вообще теряла над собой контроль. Все остальные виды поощрений были неудобны по-разному. Мясо и рубец мокрые, скользкие. Мне приходилось постоянно отвлекаться на свою грязную руку, потому перчатки я, ну, не люблю. Сухой корм и вкусняшки из магазина были твёрдыми. Куба отвлекался на процесс разгрызания, а мне приходилось удваивать усилия, чтобы собрать его внимание заново. Сыр тоже почакал руки. К тому же, он очень жирный и собаке неполезный. Овощи и фрукты казались лучшим решением, но они быстро надоели моей собаке. На 15-й минуте занятия Куба уже не выдерживал поощрение морковкой. Он хотел мясо и мячик. На первой дрессировке учили команды рядом, ко мне. Шёл сильный дождь, мы все были по уши в грязи, но удовольствие от полученных знаний затмило дискомфорт бегать ни в промокшей одежде. Сразу выяснилось, что я, оказывается, неправильно хвалю Кубу. Нужно делать это позитивно, громко, звонко, задорно, а я хвалю не, а жно тихо. Нужно срочно менять свои интонации. Дома посмотрела ролик по дрессировке, где говорилось о необходимости менять краски в голосе, чтобы команды хорошо или плохо звучали в разных тональностях. А у меня всё как-то одинаково звучит и молодец, и а-а-ай. Нужно срочно заняться дрессировкой самой себя. Ребёнок ведь растёт не по дням, а по часам. Купцу уже 4 месяца, как 4 года человеку. Вот уж воистину жизнь собаки лишь фрагмент нашей жизни, а мы для них вся жизнь. И как в таком случае без угрызений совести их голодом морить? От нашего тренера по дрессировке я узнала, что кормить собаку просто так нельзя. Совсем нельзя. Особенно, если собака ещё щенок. Кормить щенка необходимо только на тренировках по послушанию. Берете корм в пакетик или сумочку и начинаете заниматься. Ко мне, рядом, сидеть, лежать, стоять и прочие команды. Выполнит – получит кусочек. Не выполнил – работаете дальше. И все. И все это делаем позитивненько, очень позитивненько. Хвалить надо громко, весело, задорно. Куба на первом занятии по послушанию у нашего тренера Натальи зарабатывает себе на прокорм. Жалко пацана. А что делать? Теперь кормится только за работу. Выполнил команду получи и распишесь. Не выполнил плюшку не получил. Тяжко. Не куби. Мне тяжко. Раньше ведь как было? Насыпала собаке корма в миску и занимаюсь своими делами, пока он чавкает. А теперь дважды в день нужно скормить 175 г корма, двигаясь при этом в наклон для выполнения команды рядом или нагибаясь по 100 раз для команды ко мне. Спина болит, мышцы ног ноют, руки тоже слегка побаливают. Такая вот неожиданная физическая нагрузка дважды в день. Кому дрысировка, а кому физкультура? Кубец, кажется, меня копирует. Взял своего плюшевого щенка и воспитывает его. Бросит на пол и рогает, ворчит, рычит, схватит, обнимет и лижет, кусает. Точно мои воспитательные процессы в пародийном исполнении смешной Кубаха. Забегая вперёд, отчитаюсь. Даже спустя 2 года после начала применения этого метода дрессировки было Неизменно ясно, что кормление в сочетании с дрессировками даёт великолепные результаты. Разумеется, без лени, в нашем, точно в моём случае, не обошлось. Но когда я не ленилась и применяла это золотое правило муштры, кормление в сочетании с воспитанием, то в 150-й раз радостно убеждалась, что Куба у меня просто золото. Сейчас мы используем этот метод, если нужно выучить какой-то новый трюк или новую команду. Но даже если нам ничего не нужно учить или у меня совсем нет времени на занятия, наше кормление выглядит так. Куба возле полной миски получает команду сидеть, ждать и есть начинает только по моей команде можно. Дальше больше. На одном из занятий с инструктором я с грустью открыла, что я сама как личность своей собаке совершенно не интересна. И для того, чтобы ситуацию исправить, мне придётся возвращаться в детство, дикое и невоспитанное детство. Куба реагируют на мои команды через раз, а то и через два. Даже голодный, он псевик чихать хотел на мои плюшки перед носом. Ведь на площадке собачки, а тут его родная тётка пробежала, а там жёлтенькие мячики для аджилити, а вон там его собственная бабушка на привязи вертится. Какие лакомства, мама, отвалиса с вами плюшками. Вот так кубу носит в разные стороны на каждой тренировке. Мне остаётся только краснеть. Не за него, а за свою неповоротливость и неинтересность для собственной собаки. Словом, сегодня инструктор учила меня методом привлечения внимания щенка к моей особе, чтобы никто не посмел отвлечь его от центра Вселенной, от меня. Оказалось всё очень просто. Нужно только постоянно крутиться перед псёсьем носом, пищать, свистеть, вопить, хрюкать, метаться вправо-влево, жонглировать палочкой, полером и всеми на свете предметами, которые попадутся под руку. Сначала я подумала, что это такой розыгрыш, шутка. Ну, думаю, посмеялись и хватит. А нет. Смотрю, люди на площадке одобрительно и с пониманием кивают. Люди, вы что? Мне ж подполтинник, какие могут быть хрюканья в таком почтенном возрасте? Я же солидная дама, 58-го, а в некоторых местах и 60-го размера. Но как ни странно, именно эти дикие выходки с моей стороны, усиленные пингелями от инструктора, заинтересовали Кубу. Он начал ко мне присматриваться. И его тетеньки с бабушками на привязи уже не так его стали интересовать. И скачущие через барьер собачки стали ему не нужны. Ведь тут мама-то что вытворяет? Вы гляньте-ка! Словом, на эти несколько минут мой Куба стал только моим. Даже в окружении посторонних раздражителей. Но стоило мне это дорогого. Потери собственного достоинства, респекта, Уважение и чего-то там ещё возрастного. Итак, вывод нужно молодеть, запустить обратный отсчёт из процесс состарения в детство. И желательно в детство Ахломонское, чтобы мои любимые дедушка с бабушкой, заслуженные учителя Советского Союза, не попортили его детство своими нудными правилами хорошего тона. чтобы визжать от души, вопить без стеснения, скакать от избытка эмоций, чтобы все щенки мира повернули ко мне голову и сказали: "Год тётка жжёт". Занимались мы с Кубой и раз в неделю на официальных тренировках, и буквально каждый день самостоятельно. Все виды лакомства меня не устраивали. Вопрос удобного поощрения встал очень остро. Но наша заводчица со стороны Кубиного папы разрешила проблему вмиг рецептом специального печенья для дрессировки, которое не пачкает руки и не приедается собаке. Ах да, что там говорить! За два с половиной месяца жизни с нами Кубашка заполонил с собой все пространство нашего привата. Что бы ни происходило, что бы мы ни планировали, все делается с оглядкой на этого рыжего. Поехать в другой город? А может ли Куба высидеть в машине 2 часа дороги? Собираемся на семейное торжество, а поладят ли дети с Кубахой? Заказываем домой суши, а есть ли в меню что-то для собаки? Задерживаемся на работе? Мысленно даём команду Куба ждать. Непонятно, как мы жили без этого сорванца ещё 3 месяца назад. Нет, не 3, а целых 5 месяцев назад мы уже жили с мыслью о будущем щенке. А вот раньше, как же мы умудрились не умереть-то со скуки. Да, я знала, что собака потребует много внимания, но то, что мой золотой щенок заберёт его полностью и без остатка, этого я даже предположить не могла. У малыша удивительная энергетика. Не прилагая никаких усилий, он очень быстро стал главным членом нашей семьи, её эпицентром, вокруг которого вертится вся наша жизнь. Раньше схема существования была весьма примитивна: дом, работа, дом, работа, дом, работа, поели, поспали, пар работали. Изредка эту череду разбавляла прогулка по местным достопримечательностям. Теперь день насыщен до предела. Гуляем мы зачастую по 4 раза в сутки, экономим на всякой ерунде. Хочется купить новый кардиганчик, но скажите, зачем он мне нужен? Три уже висят в шкафу. А вот пятнадцатый шарик с пищалкой для Кубы. Ой, это в самый раз. Вот и сэкономили, вот и повод по гордиться собой. Короче, одни плюсы от этого рыжего. То, что лакированный пол в квартире стал э, шарахаватым от бесконечных подтираний луж это мелочь. Купим кусок линолеума и проблема забудется. Нужно только подождать, когда Кубаха подрастёт и перестанет делать лужи. Ведь остальное он уже увереннно несёт на улицу. А ну да, случаются ещё, конечно, иногда конфузы, но они со временем сойдут на нет. А вообще, ну и хоть и минусы, они ничтожны по сравнению с любовью, которую щенок изливает на нас каждый день. И ведь ничего же специального не делает, но в его присутствии внутри включаются какие-то скрытые механизмы нежности, и ты таешь, таешь, таешь. А потом схватишь эту рыжую головушку и начинаешь её лохматить. А он рычит, изображает свирепость, демонстрирует семь выповших молочных зубов и тычется мокрым носом тебе в шею, в глаз, в ухо. Куда попадёт? Вот, навеяло. Это я скучаю по Кубе, сижу на работе. Только что муж подлил масло в огонь, позвонил с вопросом: "Что Куба ел? Кто вечером с ним идёт гулять?" Сегодня иду я, моя очередь забронирована.